Печальная история Бога Приапа. В результате такой борьбы нравов возникают явления, иногда даже противоположные ожидаемым. Примерно с 300 -го года эры высшая точка древнехристианского аскетизма совпадает с колоссальным развитием половой распущенности. Возникает своеобразная двойственность восприятия определенных явлений, когда в одну и ту же эпоху на одном и том же европейском пространстве крайняя степень половой свободы сосуществовала с призывами к аскетизму, умерщвлению плоти, характерными для отцов христианской церкви. В храмах без конца осуждали разврат, а в средневековом Лондоне на одной маленькой улочке стояло несколько десятков публичных домов. Особенно наглядно это переосмысление прослеживается на развитии образа Приапа. Древнегреческое божество по имени Приап, у которого были аналоги и в других религиях, олицетворял творческую, созидательную силу природы. А чтобы подчеркнуть эту его задачу, Приапу придавался огромный фаллос. У скульптурных изображений Приапа фаллос мог даже отсоединяться. Его можно было носить на специальных древках во время фаллических празднеств. Предполагается, что в период его наибольшей славы сам Преапа и его орган могли выполнять еще одну важную задачу — служить в качестве оберега от сглаза и злых духов. Фактически, как видим, перед нами тот же мат, только в виде материального объекта. Однако одновременно и такой период выглядит довольно естественно, Приап мог играть роль оберега и от прожорливых вредителей птиц, с каковой целью его изображения выставлялись в садах и огородах. Другими словами, он попросту выполнял роль современного пугала, хотя и с другим внутренним содержанием. Употребляясь как средство от сглаза, порчи, то есть как амулет, Он постепенно превращался в пугающего демона, чему содействовала уменьшающаяся слава древних богов вообще. В общем, священное все больше вытеснялось обыденным. Пугающее божество все больше походило на простое пугало. Кстати, исследователи предполагают, что современная фига, кукиш, происходит именно из этой эпохи. Сложные в виде кукиша пальцы, интерпретируется как мужской орган в пугающей роли. Кукч мог служить оберегом от нечистой силы, с тех пор и осталась сопровождающая фигу фраза «А это ты видел?». Вот так боги и феи отмирающих религий постепенно превращаются в дьяволов и ведьм, пришедшего на смену им христианства, а священные ритуалы перерастают в запретные шабыши Теперь даже самое обычное упоминание чего-либо связанного с фаллическими культами зазвучало как непристойность. Из соображений благопристойности цензуре подвергались даже переводы из Библии. Вот отрывок из книги «Исхода», глава 32, стихи 6-7. «На другой день они встали рано и принесли все сожжения, и принесли жертвы мирные». И сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею, поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Неправда ли это событие выглядит странно? Почему Господь разгневался на то, что люди стали играть? Специалисты объясняют нам, что в подлиннике имелось в виду не играть в современном смысле слова, а вступать в интимные отношения, то есть предаваться оргиям, что было обычным делом завершающим жертвоприношение в процессе фаллических церемоний. Другими словами, народ Израилев на какое-то время вернулся к исполнению языческих обрядов. Наглядным примером усилий христианской церкви по дискредитации язычества являются иллюстрации к Хлудовской псалтире. Книга издана в Греции в IX веке. Изображения древних языческих божеств прочно связываются здесь с адом, грешниками, религиозными противниками и тому подобными. Так изображение Селена, наставника и спутника Диониса, олицетворяет ад. В других рисунках осуждается языческий праздник весенней Дионисии, кстати, сохранившийся кое-где до X века. Как справедливо указывал наш знаменитый культуролог Юрий Михайлович Лотман, мир нечистой силы, мир по отношению к обыденному перевернутый, а поскольку свадебный обряд во многом копирует в зеркально перевернутом виде обряд похоронный, то в колдовском гадании жених часто оказывается подмененным мертвецом или чартом. Таким образом, в противопоставлении Бог... Дьявол уже по самой своей природе заложена возможность их ритуального взаимообмена. Запомним эту мысль. Она пригодится нам в дальнейшем.